Договор. Произошло это так. Яков раскинул свой стан неподалеку от города, у купы старых шелковичных и скипидарных дерев, показавшихся ему священной среди волнистого простора лугов и пашен, откуда видны были голые утесы горы Эвал, и где возвышался скористый вверху на благословенную своего подножья Гаризиму. Послав отсюда к пастырю Ямору в Шекем трех человек с хорошими подарками, связкой голубей, лепешками из сушеных фруктов, светильником в виде утки и несколькими красивыми кувшинами с изображениями рыб и птиц, он велел передать, что великий странник Иаков хотел бы переговорить под воротами с главами города насчет проживания и прав. Был назначен час встречи, и когда он наступил, подагрик Емор со своими домочадцами и со своим сыном Сихемом, вертлявым юнцом, вышли из восточных ворот. Вышел из любопытства и Усер Кабастед, воротнике из цветов и с несколькими кошками. С другой стороны прибыл исполненный достоинства Яков Хак. сопровождение старшего своего раба Елия Зера и в окружении великовозрастных своих сыновей, которым верено было вести себя в этот час безупречно вежливо. Таким образом, стороны встретились под воротами, и там же под воротами перед ними состоялись переговоры, ибо ворота эти представляли собой тяжелое строение, палатообразно выступавшее наружу и внутрь. А внутри была рыночная и судная площадь, и туда набилось много народу, чтобы и за спину знать и наблюдать за совещанием, которое началось, как того требовала учтивость, со всяческих церемоний, да и вообще отнюдь не спешило приступить к делу. Так что продлилось шесть часов, и торговцы на рыночной площади успешно распродали свой товар. После первого обмена любезностями стороны сели друг против друга на походные сиденья, циновки и коврики. Было подано угощение, пряное вино и простокваша с медом. Долго говорили только о здоровье глав и их близких, затем о дорожных условиях по обе стороны стока, затем о еще более посторонних вещах. К тому, ради чего встретились, подбирались словно бы нехотя Пожимая плечами, снова и снова отвлекаясь от этого, как будто предлагая друг другу совсем об этом не говорить, именно потому, что это и было существом разговора, делом, предметом, которому ради высшей человечности непременно следовало придать видимость чего-то презренного. Ведь в сущности роскошь неделовитости и мнимая Чисто почетное господство прекрасной формы, а значит благородно-беспечная трата времени на нее, это и есть достойное человека благо даруемое цивилизацией, а не просто природой. Впечатление, произведенное Яковом на горожан, было самым благоприятным. Если не с первого взгляда, то вскоре после начала переговоров они поняли, с кем имеют дело». Это был владыкой князь милостью Божьей, аристократ по духовным своим качествам, облагораживавшим его внешность. Тут оказало свое действие то самое благородство, которое в глазах народа издавна было приметой преемников или новых воплощений Авраама, и, нисколько не завися от рождения, основываясь на духе и форме, обеспечивало этому типу людей, Религиозный авторитет. Волнующая крутость и глубина взгляда Иакова, совершенное его благообразие, изысканность его жестов, дрожание его голоса, его просвещенное, цветистое, построенное на тезисах и антитезисах созвучьях мыслей и мифических намеках речь настолько расположила к нему в первую очередь подагрика Еморы, что тот вскоре поднялся и, подойдя к шейху, поцеловал его, чем снискал громкое одобрение народа, толпившегося во внутренней палате ворот. Что касалось просьбы чужеземца, которая была известна заранее и имела в виду право постоянного жительства, то она была для правителя несколько затруднительна, Ибо если бы дальние и высшие инстанции донесли, что он, Еммор, отдает свою землю Хабирам, это навлекло бы на его старость немалые неприятности. Однако взгляды, которыми он безмолвно обменялся с начальником гарнизона, проникшимся таким же теплым чувством к как, как он сам, успокоили его в этом отношении и, открыв переговоры красивым и, разумеется, не принятым всерьез, а вызвавшим лишь ответный поклон, предложением, чтобы Иаков взял землю и права просто в подарок, Емор назвал довольно высокую цену. Он потребовал сто шекелей серебром за клин в три квадратных десятины и, готовый к упорному торгу, прибавил, что это, конечно, пустяки для такого покупателя и продавца. Но Иаков не торговался. Душа его была взволнована и окрылена подражанием, повторением, возобновлением. Он был Авраамом, который пришел с Востока и покупал у Ефрона поле, двойную усыпальницу. Разве прародитель спорил о цене с главой Хеврона и детьми Хетта? Столетий как не бывало». что было когда-то происходило сейчас. Богатый Авраам и богач с востока Яков платили с достоинством сразу. Рабы-халдеяне притащили весы и каменные гири, старший раб Елеозер вышел вперед с глиняным сосудом, полным серебра в кольцах, подбежавшие писцы Ямора присев стали составлять мирную и торговую грамоту по всем правилам. Была взвешена мзда за поле и пастбище, договор имел священную силу, и проклят был тот, кто его нарушит. Люди аквы были сихемитами, полноправными гражданами. Они могли входить и выходить через городские ворота когда угодно. Они могли свободно передвигаться по стране и вести в ней торговлю. Их дочерей могли брать в жены сыновья Шакема, а дочери Шекема их сыновей, мужья. Таков был закон, и нарушитель его на всю жизнь лишал себя чести. Деревья на купленном поле принадлежали также Иакову, и враг закона тот, кто это спорит. Усерка Бастет, как свидетель, оттиснул на глине жука своего перстня и емор свой камень, Иаков, печатку, висевшую у него на шее. Свершилось. Последовал обмен поцелуями и любезностями. Вот как поселился Яков у места Сихем в стране Ханаан.